Глава 33. И не говори, мысленно подтвердил Фил, с каждым разом всё эпичнее и эпичнее. А самое странное, что этого я в своих видениях не видел ни разу. Это прорыв. Твою и моё вечно спокойно-пофигистическое оружие разразилось такими ругательствами, что я поневоле восхитилась. хотя раскручивающийся в небе чёрный смерч, перечёркнутый рваной раной и с лохматящимися краями, выглядел, если честно, трындец как жутко. Прорыв? Похоже. Как будто ткань реальности вспороли гигантским когтем, и пространство расползается вокруг дыры неровными клочьями. «Отходим!» — проорали мне в ухо, и я успела заметить мелькнувшие рядом алебарду и короткий блондинистый ёжик старшего норда. «Да поздно!» — хладнокровно отозвался с другой стороны Кетцалькоатль. стоявший в человеческом обличии рядом со своей розовой девочкой. Уже не уйдём. Прорыв искажает реальность, не давая пользоваться телепортами. А за площадкой твари сейчас будет столько, что не прорвёмся. Досадно. Бржать. Коротко и эмоционально высказался Скорп у меня под ногами. Мастер, что делать будем? Просто стоять и Меня всё изнутри скрутило ощущением жуткой неправильности, дисгармонии. Словно кто-то железным ломом скрежетал по огромному стеклу. Я стиснула рукоять к усыригам, и всё равно чего-то словно не хватало. Такое чувство, что один бок прикрыт, а с другого дует ледяным ветром, пробирает до костей. Не хватает... не хватает... норда. Если это разрыв, надо просто его зашить. Эээ... это я сказала? Упс. И не надо на меня так смотреть. Зашить надо. Я чувствую. Чувствую же. «Простите, мастер Арс», — осторожно заметил Кетцаль Коатль, обходя меня и становясь ближе к туману. «Мы не понимаем, о чём вы». «Но действуйте, как считаете нужным, а мы пока прикроем. Мастер Норт, у вас ещё не все кубы из храна высыпались». «На несколько минут первого натиска хватит», — угрюмо усмехнулся здоровенный детина, следиста с серыми глазами. «А младший-то на папочку похож. Может, кто и уцелеет». Свет я отмечала как сквозь сон. Транс неожиданно углубился, я словно нырнула в прорубь, и реальность осталась только в виде едва заметного светлого отблеска где-то далеко-далеко. Тело начало действовать само. Руки самостоятельно выудили из-под куртки возмущённый пищащий биоид и пересадили на ощелевшего скорпа. Короткий импульс из кверна между мной и скусарегамой пришла в движение, заплетаясь причудливыми косами потоков. Фил удивлённо ickнул, но тут же включился и словно вместе со мной почувствовал, что вот, вот, вот так. Да. Третий элемент плёлся в наш рисунок сам. Откуда-то издалека пришёл поток недоумения, изумления, даже досады. Но почти сразу за этим последовало понимание. Цып-цып-цып. От этого жуткого звука я сама вздрогнула, а приготовившиеся к бою мастера, его все замерли как статуи, почему-то оглядываясь на меня и на глазах Сирея. Иди к мамочке. Тот кусочек сознания, что от меня остался, тоже выпал в осадок. Голос был жуткий, гулкий и шипящий одновременно, и это был мой голос. А вон те отсветы на камнях это мои глаза белым полыхают. Мастер, ты не подражай. полностью серьёзно выдал кусаригама, который тоже, кстати, покрылся странным белым налётом и, похоже, слегка увеличился в размерах. Ржаветь, подтвердил кто-то третий у меня в голове. Вот это глюки. Не мешайте. Я протянула руки к взбурлившему тварими облаку, и мастера тут же забыли про меня, ощетинившись навстречу врагу оружием. Но тварям не было до них дела. Они странным, вихрящимся потоком кружили над верхней кромкой тумана. их становилось всё больше, они вытягивались, становились тоньше и словно вливались в нить, нить, которая по моей воле всё тянулась и тянулась к краям разрыва в небе. Я чётко осознавала, что у одной меня сил бы не хватило, и вот эта странная внутри, которая знает, как надо, оно состоит из трёх частей. И вот это трёхголовое ругается к глюками, хмык-ыктус рыгами, шипит мной и очень торопится, потому что времени мало, мало почти не осталось. С той стороны прорыва есть нечто. Это нечто хочет войти, и пускать его нельзя. Ну, давай. Эхо прокатилось по горам, сметая облачный покров с каменных игл, сбивая с ног всех, кто был в пределах видимости, а потом сияющая нить скверны впилась в край разреза, и Э, а что это было? спросила я, кажется, вслух, когда скрежет диссонанса вдруг исчез. А над головой образовалось нормальное чистое небо, без следа незанкционированных дыр. Спросила, посмотрела недоумевающими глазами вокруг и села на каменную осыпь, чувствуя, что из меня разом выдернули все кости. Так, мастер, пару секунд спустя запыхавшимся голосом прошептал в моей голове кусаригама. Спасать мир это, конечно, дело хлопотное, но мы сюда немного за другим пришли. А потом медленно поднимаемся и ползём к вон той кучке мастеров, в которой валяется старший Норд, и спрашиваем о самочувствии. Ой, жопа сестры, ты издеваешься? Не хочу. Я уже ничего не хочу. Сама такая. Надо. Я бы мог взять тебя на руки и донести, но тогда это будет слишком подозрительно, и сразу понятно, что именно он был твоей целью. Чтобы вы все заржавели психи. Отчётливо сказал в моей голове младший Норд и пропал, словно щелчком выключился. А я тихо захихикала, как умолишенная, и попал взгляк к старшему Норду, налаживать отношения. Бяка. Плохая женщина, плохая. Мне на плечо неожиданно тяжело плюхнулся в зырошный пимпл и сложил свои перепончатые крылышки. Воинственно зашмыгал носом и ткнул меня лапой в ухо. Ты что творишь вообще, мутантка страшная? Небо штопаю. Всё с тем же дурацким хихиканьем я завалила ежа на спину и пощекотала пушистое пузо, не обращая внимания на злобное сопение. Впрочем, биоид как-то очень быстро успокоился, отпихнул мою руку от своего пузика и снова залез мне на плечо. Почесался и выдал: "О, походу, не только наша мастер такая инициативная". Чего? Не поняла я. Странно наддовольный ёж показал лапкой на тащившую какую-то женщину скорпиона. Парень выдружил на себя не только незнакомую тётку в отключке, но и два её оружия, покрытых заметными пятнами ржавчины. Цельюстремлён на так волок, словно знал куда. Да, много значительно протянул кусаригама. Похоже, это новая мода такая воровать себе мастеров. Мутный пацан на самом деле. Не знаю как, но тварь сам завалил эту вот спасая. Когда вы там взбурлили и штопали, часть таки на нас ломанулась, а он и того однему танта кругом. Ты не отвлекайся на всяких варюк. У нас своё дело, напомнил Филицеус. Вон Норт валяется, уже недалеко. Ползём, ползём, ползём. Эй! Это моя реплика, возмутился Пимпла.